Вечером, когда голубое солнце опустилось к горизонту, Мартин сидел у входа в деревянную пирамиду, выделенную им с Ириной для ночлега. Вздыбившиеся волны, пронзенные солнечными лучами, казались причудливым экраном, демонстрирующим видовой фильм из жизни Беззара. Все так же скользили в синей субстанции неясные тени, только теперь на просвет у них были хорошо различимы пучки жгутиков. Дикие звери, домашние животные — Стада скота, промысловые рыбы — все одно простейшее. У самого дна раскинулись деревья, погребенные под слоем субстанции, но, тем не менее, поразительно похожие на земные и мелкие бактерии крутились между ветвей, паслись. Мартин меланхолично отхлебывал из фляжки, Там уже осталось совсем чуть-чуть коньяка, и вспоминал какую-то читанную в детстве популярную книжку. Юные герои, попав внутрь человеческого организма, подружились с лейкоцитами, сражались с бактериями, путешествовали по внутренним органам, не пренебрегая даже кишечником. В общем, вели познавательную и увлекательную экскурсию. Сражаться Мартину, слава богу, не приходилось. К самой идее драться с огромной амебой он относился крайне скептически, а вот экскурсия... «Вышла призанимательная. Не помешаю?» — вкратчего спросили из-за спины. Беззарицы передвигались очень тихо. Оглянувшись, Мартин решил, что видит Павлика, и приглашающе махнул рукой. «Алкоголь?» — поинтересовалась Амеба. «Для возбуждения мыслительной деятельности?» «Скорее для торможения», — признался Мартин. «Употребляете? Что ты? У нас свои методы!» — бурно возмутилась Амеба. «Другие дозировки — другие вещества». Прозрачный бурдюк мягко опустился рядом с Мартином и добавил, э, «Если не возражаешь, я повышу количество медиаторов в синем лабиринте». «Пожалуйста, пожалуйста», — согласился Мартин. Он всегда был терпим к чужим слабостям, поскольку любил свои. Некоторое время Мартин полоскал губы в коньяке, а Амеба побулькивала то ли в процессе выработки медиаторов, то ли по иным физиологическим причинам. Хм, «У тебя осталось очень мало алкогольной жидкости», заметил Павлик. «Ты прибыл почти без имущества». «Так получилось», признал Мартин. «Давай емкость». Амеба вытянула лыж Мартин поколебался, но фляжку дал. Тонкий, прозрачный щуп скользнул в горлышко, коснулся жидкости, отдернулся. Некоторое время Амеба размышляла, потом сказала, «Ну, тут э, вовсе не чистый алкоголь, тут много примесей, они нужны». «Они приятные», — ответил Мартин. «Это труднее», — признался Павлик, но фляжку не вернул. По бесцветному телу прошла дрожь, мутные вихри Распустились между органеллами, потянулись к щупальцу и потекли во флягу, как зачарованный Мартин наблюдал за живым самогонным аппаратом, принял из ложноручек флягу, подозрительно принюхался, посмотрел на Амебу. «Состав совершенно не изменился», — сказала Амеба. «Пей». Мартин колебался. «Ты брезгуешь», — удивился амёба, «Но вы поглощаете плоть живых существ, сок растений, выделение насекомых. Чем хуже эта жидкость?» — Ты разумный, — мрачно сказал Мартин, — это как-то то это как что-то каннибальское. — Поверь, двести граммов массы я теряю безболезненно, — сообщила Амеба. — Кстати, вы же ели суп. Мартин вспомнил поданный им на обед суп-пюре, очень похожий по вкусу на сваренный с хорошей свежей говядиной гороховой, с похрустывающими комочками, то ли сухариками, то ли овощами. И мясо на второе, жирноватый, но... «Мягкий и без жил кусок вырезки, о, Господи!» — только и сказал он. «Так вы синтезируете пищу из своих тел?» «Так проще всего», — признался Павлик, — и гулко захохотал. «Наверное, этот смех и заставил Мартина поднести фляжку к губам и сделать хороший глоток». «Ах, Тамар!» «На зависть лучшим армянским виноделам!» «Я не смогу синтезировать пищу или еду по твоим описаниям», — сообщила Амеба, «но по образцу легко». «Ирина знает, что она ест?» – спросил Мартин. «Конечно, она понимает. К тому же только таким образом мы можем обеспечить вам защиту от нашей воды». Мартин смирился и еще раз глотнул коньяка, сказал «плевать». «Завтра я отправляюсь домой, а вы, а вы летите бомбить ключников». «Мы вовсе не намереваемся их бомбить», – возмутился Павлик. «Так, легкая угроза, если потребуется. Вначале надо разобраться в ситуации». «Глупо!» — изрек Мартин. «Глупо и безрассудно. Но с чего вы взяли, будто транспортная сеть уже существовала, была разрушена, и это повторится?» Лажноручка мягко похлопала его по плечу. «Эм... Посмотри на наш мир, Мартин!» Мартин посмотрел и сказал. «Я только этим и занимаюсь весь вечер. Что я должен увидеть?» «Подумай!» «Что тебе кажется странным и ненормальным?» «Вы?» — не раздумывая ответил Мартин. «Хм...» А еще? а а почему не бывает разумных одноклеточных, выпалил Мартин? Не могли они вы, возникнуть, тем более на вашей планете есть многоклеточные растения.